Ну, надеваю вот эти крылья ага. Я ж тебе про них рассказывал И очень-очень быстро ими махаю Машу Что машу? Ну, не махаю, а машу Ты, можешь и машу, а я махаю Только, чтобы удержаться в воздухе, я должен делать не меньше 350 взмахов в секунду Ну, э, принцип пчуй И что, получается? Э, тут, конечно, сложность, потому что махать с такой частотой руками, ну, ни один человек в нормальном состоянии не может угу. А в ненормальном есть такие, которые могут Вон у нас в городе на перекрестке регулировщик Он как выпьет, так руками махает Машет Что машет? Ну, руками машет Ты знаешь, он так быстро махает, что может иногда и машет Но я не замечал Короче, так ими... Э, Шерудит, угу. что аж от земли отрывается Так и висит метрах в двух над мостовой Весь город ходит смотреть <связь> Мальчишки его камнями пытаются сбить <связь> Ну в него хрен попадешь Его ж почти не видно Ну типа вентилятор Что вы говорите? А что я говорю? Ну хорошо, ладно <связь> Ну наврал, наврал Ну не в двух, а в полутора И не регулировщик, а стрекоза Ну так что? Что нельзя фантазию включить И ее опытом воспользоваться Слушай, э, корреспондент ага. Я же это, тут такое дело э, Чтоб полегче стать Я же худею угу. Вот, поэтому Очень жрать хочется э, В этом же вчера ресторанчики вкусно было, правда? Ну да Вот, так что пойдем туда Только быстрее, а то мне после шести нельзя Так сейчас же уже восемь Восемь Это здесь 8 А в Китае еще только 4 утра Так что у нас с тобой времени Пошли, пошли, пошли Хорошо, наше радио продолжит следить За путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра